Когда этому неуклюжему и свирепому дикарю поднесли тыквенную бутыль, и он жадно протянул к ней руку, измазанную, казалось, в крови, принц закричал. «Уведите его вниз! Мерзавец не должен пить перед нами! И найдите ему другой какой-нибудь сосуд, а не священную тыкву, эмблему нашей гульбы! Лучше всего подошло бы свиное корыто, если сыщется». Убрать его отсюда и напоить, как положено, во искупление трезвости его хозяина. А меня оставьте с сэром Джоном и его пожом Нет, по чести он мне не очень понравился на вид. Тот мерзавец. Спутники принца вышли из комнаты. Остался один ивет. Боюсь, начал принц, подойдя к кровати, совсем в другом тоне чем говорил до сих пор. «Боюсь, мой дорогой сэр Джон, что мы явились не вовремя. Но вина на тебе самом. Ты знаешь наш старый обычай и сам принимал участие в подготовке к празднику. А между тем с Валентиного дня не показывался нам на глаза, а сегодня заговени перед Великим постом. Твоё дезертирство граничит с прямым мятежом и означает измену королю веселья и уставу ордена тыквенной бутыли». Рэмор не поднял голову и остановил на принце туманный взгляд. Потом кивнул Ивиоту, чтобы тот дал ему пить. Паш налил большую чашу настоя ромашки, которую больной осушил жадными глотками торопливо и весь дрожа. Затем он несколько раз приложился к живительной эссенции, нарочно для такого случая оставленной врачом, и его рассеянные мысли пришли, наконец, в ясность. «Дай мне пощупать твой пульс, дорогой Рэморни», — сказал принц. «Я кое-что в смысле в этом искусстве». «Как? Ты мне протягиваешь левую руку, сэр Джон? Это против правил как медицины, так и учтивости». «Правая уже отслужила вашему высочеству», — пробормотал больной тихим надломленным голосом. «Что ты хочешь сказать?» – смутился принц. «Я знаю, твой слуга, черный Квентин, потерял руку, но он и левой может наворовать ровно столько, сколько надо, чтобы угодить на виселицу, так что в его судьбе ничто в сущности не изменилось». «Эту потерю на службе вашей милости понес не он, ее понес я, Джон Рэморни». «Ты?» – сказал принц. «Ты дурачишь меня, или твой рассудок еще не прояснился после снотворного?» «Даже если сок всех маков Египта сольется в одно питье, — сказал Реморни, — его действие на меня рассеется, когда я погляжу вот на это». Он вынул из-под одеяла забинтованную правую руку и протянул ее принцу. «Если все это развязать, — сказал он, — «Ваше Высочество увидит кровавый обрубок. Все, что осталось от той руки, которая всегда была готова обнажить меч по первому велению вашей милости». Роций в ужасе отшатнулся. «Это должно быть отмщено!» — воскликнул он. «В малой мере уже отомщено!» — сказал Рэморни. «Кажется, я видел здесь только что Бонтрона» или видение ада, возникшее в моем мозгу, когда я пробудился, породило близкий ему образ. Ивиот, позови этого скота, конечно, если он в пристойном виде. Ивиот вышел и вскоре вернулся с Бонтроном, избавив его от наказания, для него не столь уж неприятного, выпить вторую бутыль вина, потому что первую он уже осушил, и она не произвела на него заметного действия.